не обратил на нее внимания. Она узнала эту площадь по фотографиям. Гранитный обелиск в память героев Второй мировой, мартира времен испано-американской войны и статуи ветерана Союза эпохи гражданской войны, установленные с разных сторон здания. Консервирование времени было образом жизни Фейервейла. Однако флигель, пристроенный главному зданию суда, выглядел относительно новым как гостиница «Фейервелл» в соседнем квартале на другой стороне улицы. Парковка возле здания оказалась почти пустой, и Эми заняла место рядом с навесом над входом. Впрочем, она все равно пожалела, что у нее нет при себе зонта, потому что протащить сумку от машины до входной двери значило оказаться под непрекращавшимися ледяными струями. В холле, однако, было тепло и сухо, и интерьер, к удивлению эми оказался довольно уютным. Других визитеров она не заметила, как не увидела ни коридорного, ни носильщика, который поспешил бы взять у нее сумку. Но за стойкой находился дежурный администратор, высокий, нескладный, молодой человек с болезненным цветом лица, с зелеными глазами и волосами цвета кошачьего помета. Отложив комикс, который он читал, Клерк переключил свое внимание на заботы вновь прибывшей гости. «Вы кого-то ищете?» — спросил он. «Я Амелия Хайнс. На меня должен быть зарезервирован номер». «Понимаю». Он скосил свои зеленые глаза к комиксу на лишнем мгновении. «Как вы сказали вашу фамилию?» «Хайнс». Она произнесла свою фамилию по буквам, а он меж тем достал журнал регистрации, очевидно, с полки, расположенной под стойкой. Отелю Фейервилл явно не хватало компьютера, как его дежурному администратору галстука. Однако он нашел ее заявку, она заполнила бланк, только не смогла ничего указать в строке, куда требовалось вписать название компании. Когда она подтолкнула заполненный бланк дежурному, тот взглянул на него и заметил это упущение. «Вы ни на кого не работаете. Я работаю на себя», — ответила она. почему это не ваше дело». Точнее говоря, ей хотелось ответить именно так, но поскольку ситуация была несколько деликатной, Эмми просто скивнула. Что толку поднимать волну? Ну, перегнется она через стойку и двинет этому тупицу по физиономии. Ну и что? Она даже сумела изобразить на лице благодарную улыбку, когда брала у него из рук ключ от номера 205. Предложение пригласить ей в помощь коридорного не последовало и Эми не стала об этом просить. Не успела она пересечь холл и приблизиться к единственному лифту, а зеленые глаза за ее спиной уже спикировали к странице комикса, пытаясь расшифровать надписи в кружочках над главами персонажей. Номер 205 был выдержан в современном стиле, если можно считать стилем декоры с пластика. Но, по крайней мере, здесь имелось то, что, безусловно, необходимо женщине. Зеркало, шкаф и телефон. Из окна открывался вид на плоскую крышу. Интересно, это крыша над рестораном или над кухней с подсобками, — подумала Эми. Собственно, она не удосужилась спросить, есть ли в гостинице ресторан или хотя бы кафе. Но она делает, что это так. Меньше всего на свете ей сейчас хотелось бы оказаться во власти того, что происходило за окном. Она задернула портьеры, однако это не могло заглушить шума дожжа, барабанившего по соседней крыше. Первым делом следовало снять с себя помятую и все еще влажную одежду, которая была на ней в дороге. Но эми прежде всего хотелось узнать, где здесь можно поесть». Нарочные часы сообщили ей, что уже восемь часов а желудок в качестве постскриптума добавил, что мы не уделяли внимания с полудня, когда она останавливалась на заправке. Эми сняла трубку, ожидая, я ей гостиничный оператор. Однако на другом конце провода послышался голос любителя комиксов, стоявшего за стойкой регистрации. Удержавшись от извинений за то, что прерывает его занятие, Эмми поинтересовалась, как в гостинице обстоят дела с питанием. — Ресторан у нас нет, — ответил он ей, — но кафе открыт до 9 Спасибо. Эмми повесила трубку, даже не спросив насчет обслуживания номеров. Современный вид интерьера вселял в нее надежду, что она найдет в уборной некоторое количество туалетной бумаги, а не те маленькие квадратики, которые закладывают.